Глава двенадцатая. Жесткая посадка Это Кригельштейн! Он облетает с рекламой праздника здешней деревни! воскликнула Ода. «А нам его только не хватало! простонал Фред. Надо смываться отсюда! Нема огляделся по сторонам, но вокруг не было ничего, где они могли бы спрятаться. Драгу летел над ровным полем. Вскоре самолет подлетел так близко, что можно было прочитать надпись на трепещущем баннере. «Нудинг. Выходные в Средневековье. 28 и 29 августа». Кригельштейн протарахтел мимо них. Его упитанное тело торчало из открытой кабины, словно свёкла из грядки. «Толст, как кит!» — заквакал Драгу. «Толст, как кит! Чепука! Чепука! Чепука!» У Кригельштейна отвалилась челюсть. Его выпученные, как у жабы, глаза едва не вылезли из орбит. От невероятного изумления он забыл об управлении самолётом. Мотор зачихал, и крылатая машина свалилась в штопор. Испугавшись, пилот снова направил самолет вверх. Рок от мотора удалился. «Он улетел?» — Фред с опаской убрал руку от глаз. Ода оглянулась и увидела, что самолет описывает дугу. «Нет, он нас преследует!» «Держитесь!» — заревел Нема и зацепил свои штаны за соседний шип, чтобы больше не слетать с места. Подняв удочку, он снял луковицу с крючка и швырнул ее как можно дальше. Бешено взмахивая крыльями, Драго рванулся за ней. Немо усмехнулся. Его тактика сработала. Почти. Потому что вскоре луковица, описав дугу, полетела вниз. Драго вытянул шею и нырнул за ней. Ода закричала, обхватила Немо за талию и прижала щекой к его спине. Немо усмехнулся еще шире. Он увидел, что Драго молниеносно высунул язык и ловко поймал луковицу в воздухе. Сунув руку в мешок, Немо выудил еще одну луковицу и швырнул ее в сторону нудингского леса. Если ему удастся до него долететь, ситуация более или менее исправится. Дракон сможет лететь, огибая деревья, словно лыжник слоломист а у самолета это уж точно не получится. Мы оторвались от него! Вроде да, простонал Фред. Бледнее полотна, он висел между шипами, будто мешок с мукой. Немо порадовался, что они не завтракали, иначе Фреда наверняка бы стошнило. Но не успел Фред объявить отбой, как рок от мотора послышался снова, на этот раз сверху. Немо поднял голову. Над ними снова повисла летающая красная этажерка. «Держи!» — Ода протянула ему третью луковицу, покрупнее. Немо бросил ее в сторону тропы здоровья, тянущейся через лес извилистой белой лентой. Но, как ни странно, дракон не обратил на луковицу внимания, и она полетела вниз. Рок от мотора над его головой и темные ели внизу, верхушки которых уже задевали его блестящее брюхо, явно пугали его. «Хей-ха! Hey Хей-ха!» hey От волнения дракон выпустил несколько клубов дыма. В нос ребятам ударил отвратительный запах серы. Лицо Фреда стало желтым, как охра, А когда по его лицу хлестнула еловая ветка, он испуганно вскрикнул «Мари!». Дракон вильнул влево и сделал кувырок в воздухе. Ребята закричали и руками и ногами вцепились в туловище дракона, а тот тяжело падал вниз.